Исторический роман Два года я отказывался отвечать на бессмысленные вопросы типа «У тебя открытое произведение или закрытое?» «Почем я знаю?» «Это ваша проблема, а не моя?» «Или с каким из твоих героев ты идентифицируешься?» «Господи, боже мой, да с каким идентифицируется любой автор?» «С наречиями, разумеется» Из всех этих бессмысленных вопросов, самый бессмысленный, — Насчет того, что, рассказывая прошлое, этим где спасаешься от настоящего. — Так ли это? — спрашивали меня. Я отвечал, возможно. Если, конечно, Монзо рассказывает о семнадцатом веке потому, что не интересуется своим девятнадцатым. Если Джусти в святом Амвросии действительно занят своей эпохой австрийцами, а Бершеф в понтицкой присяге рассказывает какие-то сказки был их времен, Если «Лавстори» — роман о своем времени, а Пармская обитель сосредоточена исключительно на том, что было за 25 лет до того. Надо ли объяснять, что все проблемы современной Европы сформированы в нынешнем своем виде всем опытом Средневековья? Демократическое общество, банковская экономика, национальные монархии, самостоятельные города, технологическое обновление, восстание бедных слоев? Средние века — это наше детство, к которому надо возвращаться постоянно, возвращаться за анамнезом. Но средние века можно, в принципе, преподнести и Олег Скалибур. Поэтому проблема состоит в другом, и ее не обойдешь. Что значит написать исторический роман? По-моему, существует три способа рассказывания о прошлом. Первый способ — романс. От романистов бретонского цикла до Толкиена, включая и готический роман. Здесь прошлое используется как антураж, как предлог, как фантастическая предпосылка, среда, дающая свободу воображению. Поэтому действие «Романс» не обязательно должно быть отнесено в прошлое. Для этого действия важно только разворачиваться не сейчас и не здесь, а также чтобы «а сейчас и здесь вообще» ничего не говорилось, даже аллегорически. Большая часть научной фантастики на самом деле романс. Романс — это повесть о «где-то». Затем второй способ — это роман плаща и шпаги» в духе Дюма. В романе плаща и шпаги» выводится прошлое, подлинное, узнаваемое. Его узнаваемость обеспечивается наличием персонажей, взятых из энциклопедии — Ришелье, Мазарини — которые здесь совершают действия, не зафиксированные в энциклопедии, интриги с меледи встреч с неким Бонасье, но и не противоречащие тому, что сказано в энциклопедии. Конечно, эти исторические персонажи должны соответствовать данным историографии и делать то, что они в действительности делали, осаждаться на вступать в любовную связь с Анной Австрийской, договариваться с Фрондой, В эту обстановку так называемой «подлинности» помещены и выдуманные люди, но действуют они согласно общечеловеческим мотивировкам, естественным и для людей других эпох. Д'Артаньян, доставивший из Лондона подвески королевы, мог проделать то же самое и в XV и в XVIII веке. Не обязательно жить в XVII веке, чтобы иметь психологию Д'Артаньяна. Исторический роман «Третья разновидность» напротив, не обязательно выводят на сцену фигуры, знакомые из популярных энциклопедий. Возьмите обрученных. Самый известный из персонажей — кардинал Федериго. Но дом от Зони о нем слышали очень немногие. Гораздо более известен был другой Баромео, Святой Карл. Однако любое действие, совершаемое Лючией, и братом Кристофора, может быть совершено только в Ломбардии и только в XVII веке. Все поступки героев необходимы для того, чтобы мы лучше поняли историю, поняли то, что имело место на самом деле. События и персонажи выдуманы, но об Италии соответствующего периода они рассказывают то, что исторические книги с такой определенностью до нас просто не доносят. В этом смысле я безусловно писал Исторический роман. И не потому, что реально существовавшие Убертин и Михаил должны были у меня говорить примерно то же, что они говорили на самом деле, а потому что выдуманные персонажи вроде Вильгельма должны были говорить именно то, что они говорили бы, живя в ту эпоху. Не знаю, насколько я соблюл верность взятому курсу, но не думаю, что отступил от него, вводя в текст замаскированные цитаты из более поздних авторов, типа Витгенштейна, подавая их как цитаты той эпохи. Всякий раз я прекрасно сознавал, что это не люди Средневековья у меня современены, а люди современных эпох мыслят по Средневековому. Я гадал, когда мои вымышленные герои складывают воедино дисджекта мембров вполне средневековых мыслей, не рождаются ли концептуальные козло -олени которых Средневековье никогда бы за своих не признало. И я отвечал себе, что исторический роман и этим обязан заниматься, не только прослеживать в прошедшем причины того, что случилось в грядущем, но и намечать пути, по которым причины медленно продвигались к своим следствиям. Когда мои герои, сталкивая две средневековые идеи, извлекают из них третью, более современную, Они совершают то же, что впоследствии было совершено развитием культуры. И хотя, возможно, никто и не писал того, что они у меня говорят, я глубоко уверен, что кто-нибудь, пусть в самой неопределенной форме, что-то такое продумывал, но мог никому об этом не говорить в силу самых разных сомнений и страхов. Как бы то ни было, больше всего меня умиляет одна деталь — Сто раз из ста, когда критик или читатель пишут или говорят, что мой герой высказывает чересчур современные мысли, в каждом случае речь идет о буквальных цитатах из текстов XIV века. А на других страницах читающие находили утонченно средневековые пассажи, которые я писал, сознавая, что неприлично модернизирую Все дело в том, что у каждого есть собственное понятие, обычно извращенное, о средних веках. Только нам, тогдашним монахам, открыта истина. Но за нее бывает жгут на костре.